Аргумент девятый. Социальные сети исключают политическую деятельность. Прожог по дуге. Эта глава посвящена политике. Прежде чем продолжить, я должен указать на некоторые очевидные вещи. Это весьма животрепещущая тема, и я знаком с той её стороной, с которой вы, возможно, не знакомы, а потому хочу рассказать вам об этом. С другой стороны, мне, белому технарю, придётся говорить о том, чего я по определению не знаю. Например, я не знаю, что значит быть чёрным в Америке. Возможно, я ещё попадусь в ловушку white-splaining'а, men-splaining'а, tech-splaining'а и прочих однобоких объяснений. Splaining сокращение от английского explaining. Давайте просто примем, что это правда. Уверен, что это действительно так. Пожалуйста, возьмите из моих слов то, что покажется вам полезным. Я в курсе, что не могу знать всего на свете. Ещё Мартин Лютер Кинг-младший отметил, что мораль проходит через всю историю человечества по дуге. С течением времени справедливость распространяется всё дальше. Сначала рабы обрели свободу, позже женщины получили избирательное право, А потом и ЛГБТ плюс добились защиты и уважения своих прав. Принципы демократии охватывают все новые и новые страны. Но сейчас, в период рассвета облома, эта дуга начинает разваливаться и сгорать. Это не стремительный регресс, но он несет с собой немыслимые катастрофические провалы. В последние годы Турция, Австрия, США, Индия и другие демократические страны избрали в лидеры политиков, ведущих государства к авторитаризму и полагающихся на племенное мировоззрение ради сохранения своей власти. Избиратели фактически отказываются от своих функций. В каждом таком случае главную роль сыграл облом. Искренне надеюсь, что наше время запомнит как кратковременный сбой в ровном движении к демократическому миру. Как бы то ни было, именно сейчас мы лицом к лицу столкнулись с внезапным пугающим кризисом. До появления облома все считали, что если страна выбрала демократический путь, то она будет развивать демократию дальше, потому что этого потребует её народ. Это уже перестало быть правдой, причём совсем недавно. Появилось нечто, что отвращает молодых людей от настоящей демократии. Несмотря на все самовосхваления компаний владельцев социальных сетей, создаётся впечатление, что демократия ослабла, а онлайн-мир стал уродливым и лживым. В развивающихся странах это соотношение даже более заметно. Простая возможность отправлять текстовые сообщения с мобильного телефона внесла огромный вклад в чудесную победу над нищетой во всём мире. Но когда появились коммерческие соцсети, мобильные телефоны превратились в разносчиков патологического социального насилия. Одна из глобальных социальных катастроф в отношении прав человека, которая разворачивается до сих пор, Это бедственное положение народа рохинджа в Мьянме. Как оказалось, кризис совпал с появлением в Facebook огромного количества враждебных токсичных постов о рохинджа. Тогда же ложные сообщения в Facebook и WhatsApp о похищениях детей стали вирусными, что вызвало волнение в некоторых регионах Индии. Согласно докладу ООН, Из-за чернеющих постов социальные сети стали в буквальном смысле смертельным оружием массового поражения в Южном Судане. Загадочные авторы наводняют ленты соцсетей странными заявлениями о противоправных действиях, вариации микровавых наветов, которые якобы совершает некая группа людей. Во флешмобах, стимулирующих геноцид Распространяются сообщения о том, что с детьми делают ужасные вещи. Как это всегда происходит с абломом, самые мерзкие и провоцирующие паранойю послания привлекают внимание больше всего, а эмоции мгновенно вырываются на свободу. Это побочный эффект, вышедший из-под контроля вовлечённости. Да, во всех этих регионах проблемы были и раньше. История человечества помнит множество плохих, странных или сумасшедших политиков. Полны и случаев массовой истерии и жестоких массовых обманов, и развалившихся государств. Неужели мы живём в какую-то исключительную эпоху? Однозначно ответить на этот вопрос смогут лишь историки будущего. Но мне кажется, что наш мир стал хуже и мрачнее. И произошло это внезапно с появлением облома. Не то чтобы мы стали свидетелями невиданных прежде ужасов. Прецедентов хватало и до этого, но сейчас столь ценное движение к лучшему по дуге обратилось вспять. Мы с ужасающей скоростью катимся назад. Типичный сценарий использования социальных сетей в политике выглядит примерно так. Группа молодых, образованных и прогрессивных людей регистрируется в соцсети, популярный среди молодой, образованной и прогрессивной публики. Это идеалисты. Они могут быть настроены либерально, а могут придерживаться консервативных взглядов, это неважно. Главное, они искренне хотят, чтобы мир стал лучше. Среди них могут быть как разработчики облом платформ, так и их пользователи. Сначала они добиваются успеха, часто очень впечатляющего и экстатического. А потом, как по волшебству, дела начинают идти всё хуже. Облом ведь питает крикливых моральных уродов и жуликов всех мастей, а не инициативные группы образованных и продвинутых молодых идеалистов, потому что в более долгосрочной перспективе облом подходит только для скрытых злонамеренных манипуляций. Алгоритмы изучают первых идеалистов и систематизируют все их причуды без каких-нибудь злых целей, так уж они запрограммированы. В итоге у них получается список идеалистов, которых можно атаковать мусорными постами. От нападок и это доказано статистикой, эти молодые люди немного раздражаются, а их способность общаться с неразделяющими их взгляды людьми слегка снижается. В результате чего они становятся чуть более изолированы и менее терпимы к умеренной или прагматичной политике. Облом лишает ценности политический процесс и бьёт по миллионам людей. Но очень многие из них настолько зависимы, что им ничего не остаётся, кроме как прославлять Облом, потому что с его помощью они могут жаловаться на катастрофы, которые из-за него же и возникли. Напоминает стог големский синдром или созависимые отношения, к которым человек привязан невидимыми верёвками. Благонамеренные идеалисты проигрывают и при этом благодарят Обломов за то, что он собрал их вместе. Арабская весна. Арабская весна вызвала активное самовосхваление Кремниевой долины. В то время мы считали её своим триумфом. Чаще всего мы называли ее «революция в Фейсбук» и «революция в Твиттер». Мы сгрудились у больших экранов и смотрели на детей, собравшихся на площади Тахрир посреди Каира, чтобы выступить против деспотичного режима, и мы были заворожены. Мы радостно отмечали тот факт, что обычные люди использовали социальные сети, чтобы сообщить солдатам НАТО, куда направлять авиаудары. Социальные сети привели в Каир современную армию, а дорогу ей указали обычные пользователи. Революции происходили и раньше, но это была особенной. Например, в этот раз во главе сопротивления не стоял харизматичный лидер. Не было Джорджа Вашингтона или Ленина. Мы считали эту революцию поистине народной. Не было генералов, склонившихся над большими столами с развёрнутыми на них картами и суетящихся вокруг них подчиненных. Не было объединяющего девиза, всеобщего согласия или даже каких-то конкретных дискуссий о том, что будет после революции. Слово демократия было у всех на слуху, но никто не обсуждал, что оно означает. Демократию путали со слабой верой в то, что коллективная динамика сетевой активности поможет создать лучший мир. Самоорганизованная революция не могла быть несправедливой. Мы считали её воплощением нашей веры в компьютерные сети. Я не был в этом так уверен. Некоторые из моих друзей обозлились на меня, когда я спросил, а где эти детишки собираются искать работу? Или даже от Twitter или Facebook этим детишкам работу дадут? Я был недоволен ещё и от того, что революция принадлежит тем, кто её устроил, и было неправильно отдавать все лавры брендам компаний Кремниевой долины. В общем, в итоге на власть в Египте не нашлось желающих, кроме религиозных экстремистов, которых потом выгнали военные, и почти никто из той вдохновлённой молодёжи, принимавшей участие в протестах, не нашёл себе достойной работы. Социэти сделали то, чем они занимаются всегда создали иллюзии. Они дарят надежду на то, что вам удастся изменить общество к лучшему, что состязание в злословии выигрывают самые здравомыслящие люди, и что материальное благополучие возникнет само собой. Но раз за разом происходит одно и то же. Иллюзии разбиваются, когда становится слишком поздно что-то исправить. И мир оказывается во власти самых невежественных и эгоистичных людей. Те, кто не стал моральным уродом, страдают сильнее остальных. Да, я оказался циничным моим друзьям, но вышло так, что я даже не приблизился к настоящему цинизму. Никто не захотел бы ассоциировать бренд своей компании с тем, что произошло потом. Подавление революций давно не новость, равно как их перехват подрывная контрреволюционная деятельность, правление эры террора и многие другие кризисы. Но в этот раз кое-что было иначе. По сети прокатилась волна всеобщего нигилистского террора. Молодежь смотрела видеоролики с самыми жуткими садистскими сценами, которые транслировала им Кремниевая долина. И динамика просмотров была как у порно-контента. Дети впали в зависимость от жестокости. Такое случалось и в прошлом, но тогда процесс был организованным. За многими случаями массового истребления в истории человечества стояли банды, а сейчас саморадикализуются одиночки. Полный опасной ярости одинокий мужчина обрёл популярность, когда с гордым видом выступил в придуманном мире, будучи связанным по рукам и ногам самыми жалкими иллюзиями. Но вера Кремниева и Долина в социальные сети, как в инструмент усовершенствования общества, так и не угасла. Она все еще жива во мне. В день наступления нового 2018 года власти Ирана блокируют социальные сети, чтобы подавить протесты, поднимающиеся по всей стране. Мой внутренний голос говорит «Да». Да, сетевые технологии помогают людям действовать организованно, и они сообразят, как обойти все попытки заткнуть им рот. Я не хочу отказываться от этой надежды. Никто из нас не хочет. Но реальность пока не слишком воодушевляет. Геймергейт. Меня очень воодушевило, что женщины-геймеры начали высказываться. Мир компьютерных игр во многом замечателен. Но он не раскрывает своего потенциала в полной мере. Игрокам стоит повернуть на новый путь, который мы только осваиваем, и начать говорить на серьёзные темы. Это иногда происходит и сейчас, но слишком редко, а в результате крупнейшие производители игр снова и снова стремятся охватить одну и ту же аудиторию. У вас есть пушка, вы двигаетесь по пересечённой местности и в кого-то стреляете. Раз за разом одно и то же. Индустрии компьютерных игр необходимо расправить крылья. Разработчики, тоже посчитавшие, что игровая культура должна расширить границы, воспользовались соцсетями, чтобы обсудить свои идеи и создали живое сообщество, пользующееся широкой поддержкой. Они привлекли к себе внимание, и атмосфера немного, но ощутимо изменилась. Среди этих разработчиков было много женщин. Дальнейшие события стали версией арабской весны для богатых стран. Реакция общества приняла на удивление уродливые формы, доходившие до крайности, и выглядела порой даже хуже того, против чего была направлена. Женщин, которые заговорили о компьютерных играх, начали злобно травить, поскольку травля, как это ни ужасно, стала считаться нормой. Их забрасывали сообщениями с изображениями, на которых они сами и члены их семьи были убиты или изнасилованы. Их личные данные публиковались в открытом доступе, из-за чего некоторым женщинам пришлось переехать и скрываться от преследования. Движение против критики культуры компьютерных игр получило название геймергейт. С его сторонниками просто невозможно разговаривать, потому что они живут в параллельном мире где действуют теории заговора в густых джунглях дурацких аргументов, подогреваемых жалкими иллюзиями, то и дело срываясь в ничем не прикрытую агрессию. Геймергейт стал подспорьем и обороссом для ультраправых. ЛГБТ+. Непосредственно перед выборами 2016 года в США начали меняться законы, связанные с проблемами ЛГБТ. Были ли легализованы однополые браки? Трансгендерные люди стали более открытыми, а общество стало терпимее к ним. Определённо в этом сыграли свою роль и социальные сети. Но то был лишь первый шаг на пути к деградации. Облом праздновал медовый месяц. Люди, исполненные благих намерений, выиграли спокойный с исторической точки зрения раунд борьбы, и у всех создалось впечатление, Что стоит только пожелать, можно достичь любых улучшений в обществе. Судя по рассказам тех, кто пережил это ощущение всевластия, оно похоже на героиновый приход. Сначала ты переживаешь невероятную лёгкость, душевный подъём, переходящий в бурный экстаз, но потом твоё состояние стремительно и неизбежно ухудшается. На следующем этапе моральные уроды понимают, что облом их приветствует. И тогда на свет вылезают подонки всех мастей. Они в достаточной мере привлекают к себе внимание, чтобы перекричать людей с благими намерениями, которые только что одержали победу. Они откапывают жуткие предрассудки, находят такие поводы для ненависти, о которых, казалось бы, давно уже все забыли и делают всё для того, чтобы эта ненависть стала мнением большинства. А потом выясняется, что за этими подонками стоят ещё более мерзкие подонки, и начинаются крупные неприятности. Самые отвратительные подонки занимают высокие государственные должности и выдвигают проекты нелепых ксенофобских законов. Редовые граждане страдают, попав под сокрушительный удар, а на горизонте маячит перспективы Никому не нужны ни финансовых кризисов, ни даже войн. В Соединённых Штатах на самых высоких государственных постах сидят люди, которые занимают крайне отрицательную позицию по отношению к ЛГБТ+. Хотя во время собственных выборов вопросы соблюдения гражданских прав и достоинства этих меньшинств никто не обсуждал. Не то чтобы Облом осуждал ЛГБТ+, но он мог бы меньше лесть в их дела. Ведь именно он привлекает к ним внимание жуликов и подонков, а первый и шестой компоненты становятся ветром в его парусах. Ни направо, ни налево, а вниз. Облом не либерален и не консервативен. Он поддерживает лишь паранойю, раздражительность и всеобщее моральное уродство. Но помните, что Обломов не сразу становится таким. Сначала кажется, что дружелюбные первопроходцы добиваются своей цели. Однако, как только алгоритмы распределят всех людей с благими намерениями по категориям, проверят, испытают и подготовят почву для манипуляций, вот тут-то и вылезут подонки. Кому есть дело до того, что сам я либерал? А если вы принципиальный консерватор, думаете, что правда получите от Обломова выгоду? Мои консервативные друзья, христиане-евангелисты, внезапно обнаружили, что состоят в сообществах, которые поддерживают бесстыдника, развратника и жестокого домашнего тирана, заработавшего огромные деньги на азартных играх и банкротстве, который заявлял открытым текстом, что ему не за чем искать прощения Бога. А воинствующие патриоты-консерваторы из моего окружения выбрали в лидеры человека, который почти наверняка не занял бы своего поста, если бы ему не помогло незаконное вмешательство враждебных сил со стороны иностранного государства. Полюбуйтесь, что сделал Облом с вашим консерватизмом. То же самое происходит и с либералами. Помните, братишек Бёрни. Помните, как одно время в некоторых либеральных кругах считалось крутым настолько жестоко высмеивать Хиллари что это казалось каким-то религиозным ритуалом. В эпоху облома невозможно сказать, что естественно, а что внедрено извне. То, что Обломов дал фору республиканцам перед демократами случайность, но вот то, что он дал фору самым желчным, авторитарным, склонным к паранойе и фанатичным республиканцам, уже закономерность. Все эти качества с тем же успехом можно найти и в левых. Если бы в США появился свой эквивалент Уга Чавеса, он стал бы президентом. Может быть, в будущем именно это и произойдет. Тьфу-тьфу. Как человек левых взглядов, я не думаю, что президент либеральный, но действующий в стиле облома, будет чем-то лучше Трампа. Ухудшение есть ухудшение, откуда бы оно ни исходило. Все знают, что кандидата на случай катастрофы можно сделать популярным среди пользователей Facebook, хотя детали этого процесса всё равно скрыты. Когда кандидат или любой другой клиент покупает доступ к вниманию пользователей Facebook, объём услуги определяется не тем, сколько денег он потратит, а тем, как алгоритмы оценят шансы на то, что этот клиент поможет распространять Facebook. И поспособствует притоку новых пользователей. Люди, занимавшиеся разработкой стратегии предвыборной кампании Трампа в соцсетях, заявляли, что Трамп располагал доступом в сотни раз большим по отношению к потраченной сумме, чем Клинтон и её команда. Бред Парскейл, директор кампании Трампа в соцсетях, писал в Twitter: "Готов поспорить, мы обошли её в 100, а то и в 200 раз". Мы платили иногда сущие гроши за 1000 показов, а потому Дональд Трамп стал идеальным кандидатом для Facebook. Конечно, в Facebook уверяют, что это не так, но при этом всей правды никто не говорит, а потому история всё равно мутная. Если там и был кто-то, кто искусственно повышал рейтинг нынешнего президента, то он мог обращаться к иностранным спецслужбам и к другим партиям, поддерживающим Трампа покупая им доступ на Facebook. Но с тем же успехом он мог пользоваться данными компании самого Трампа и делать прямые покупки. Алгоритмы не могут это проверить. Им вообще всё равно. Через год после выборов обнаружился интересный факт. Facebook предлагал и Клинтону, и Трампу предоставить команду специалистов по работе с сайтом, которые помогли бы использовать платформу социальные сети максимально эффективно. Предложение приняли только сотрудники штаба Трампа. Возможно, если бы Клинтон тоже согласилась, она бы победила. Кандидаты шли настолько близко, что любая мелочь, которая качнула бы маятник в ее сторону, повлияла бы на результат. Facebook и прочие компании, использующие облом, начинают вымогать внимание аудитории. Они настолько мощно и в таком количестве подгребли его под себя, что превратились практически в охрану на проходной мозгов Эта ситуация напоминает средневековую торговлю индульгенциями, когда католическая церковь требовала денег за искупление грехов, без которого душа не могла попасть в рай. Индульгенции стали одним из главных поводов отделения от католической церкви протестантов. Facebook, как бы говорит: "Или ты платишь нам, или тебя не существует". Он превращается в экзистенциальную мафию. Жизни чернокожих людей имеют значение. После того, как по США прокатилась волна страшных убийств безоружных чернокожих граждан полицейскими, первая реакция сочувствующих пользователей соцсетей была мудрой, стоической и конструктивной. Следует сказать, что без социальных сетей до нас бы не дошла вся информация об этих убийствах. Сначала в социальных сетях воцарилось всеобщее ощущение единства. Например, меня лично девиз "Жизни чернокожих имеют значение" очень тронул своей продуманностью и заботой. Не проклятье, не удар с плеча, просто напоминание, наши дети ценность. Я подозреваю, что у многих людей этот лозунг вызвал такие же чувства, хотя позже они начали высмеивать его. Девиз "Жизни чернокожих имеют значение" появился и приобрёл популярность во время медового месяца активистской деятельности на площадках Облом. И как обычно, самая первая стадия процесса была весьма многообещающей. Активистам движения за права чернокожих граждан Облом предоставил новый канал для утверждения своего влияния. Компаниям, использующим Облом, ещё больше денег и власти. Сам же получил новых пользователей. Сплошная взаимная выгода, не так ли? Но в это же время за кулисами набирала обороты более глубокая и куда более значимая игра во власть. Самая важная игра велась не у нас на глазах, а внутри алгоритмов в компьютерах, спрятанных в огромных дата-центрах, разбросанных по всему миру. Активисты чёрного движения и сочувствующих им заносили в каталог и тщательно изучали Какие формулировки их радовали, какие заставляли злиться? Какие мелочи, истории, видеоролики заставляли их цепляться за облом? С помощью чего их можно превратить в снежинки и постепенно изолировать от остального общества? Как со временем сделать из них мишень для посланий, ориентированных на изменение поведения? Целью игры было не подавить движение, а заработать на нём. Этот процесс автоматический отлаженный, стерильный и беспощадный. Активисты чёрного движения проверяли на то, насколько они способны поглощать внимание, раздражать и даже шокировать другие группы населения, которые в свою очередь также заносились в каталог, испытывались и изучались. Автоматически обнажился срез латентных белых шовинистов и расистов, прежде никак себя не обозначавших и не объединявшихся в группы. Облом начал информационно подпитывать их, поначалу только во имя не рассуждающей коммерческой выгоды. Облом так устроен, что всегда сортирует людей по контейнерам и помогает моральным уродом, дожидаясь, не появится ли клиент, способный извлечь из этого выгоду. Когда таковой действительно объявился, тон то нагрел руки на пользовательском интерфейсе, разработанном для того, чтобы рекламодателям Было легче ориентироваться среди групп населения, на которых алгоритмы уже испытали сигналы, привлекающие их внимание. Всё, что оставалось сделать агентам иностранных спецслужб это заплатить Облому за полученную информацию. Движение жизни чернокожих имеет значение, обрело больше популярности, когда стало провокацией и объектом насмешек, а не криком о помощи. Если вандалы, искажающие смысл, следят за алгоритмами, они могут любую мысль сформулировать так, чтобы задеть за живое определенную группу населения. Так работают первый и шестой компоненты в связке. Благодаря облому расизм стал таким организованным, каким не был на протяжении нескольких поколений. Я бы и рад не признавать этого разочарования. Многое из того, что происходит на Облом-площадках, на уровне взаимодействия между пользователями, выглядит прекрасно, особенно если смотреть на красивую обёртку и не приглядываться к тому, как Облом используют людей в своих целях. Если мыслить достаточно узко и видеть лишь то, что люди в соцсетях, принадлежащих Облому, знают непосредственно, всё выглядит просто чудесно. Чёрное движение в Твиттер замечательный тому пример. Это одновременно и инструмент, и литература. Блэк Твиттер удивительно изобретателен и эмоционален и виртуозен. Блэк Твиттер кружил вокруг Трампа после скандала с коленопреклонением в национальной футбольной лиге. Однако тенденция такова, что алгоритмы разворачивают фокус Блэк Твиттер, на него же самого лишая его силы. Я пишу о Black Twitter, потому что он великолепен, но должен отметить, это жестокая ловушка. Надеюсь, когда-нибудь появится аналог Black Twitter, который не будет плясать под дудку Обломо и не позволит изучать своих подписчиков без их ведома. Я хочу ошибаться, но чем больше я узнаю об Обломе, тем отвратительнее он выглядит. Через год после выборов правда начала просачиваться наружу. Оказывается, некоторые популярные аккаунты чёрных активистов были фальшивками, солдатами на фронте информационной войны. Вот вам и шестой компонент в действии. Целью было очевидно разозлить активистов чёрного движения настолько, чтобы они не захотели голосовать за Хиллари, статистически снизить количество голосов. Это не значит, что люди открыто подвели к определённым выводам, Это не значит, что люди, ставшие мишенью этих компаний, глупее, слабовольнее и недальновиднее других. Всё происшедшее было рычаганием цинизма и презрения к людям другой расы. В алгоритмы американских банков заложены исторически сложившиеся убеждения в низкой кредитоспособности чернокожего населения. Я не утверждаю, что критика в адрес Хиллари не имела под собой оснований или что определённые настроения специально создавались среди избирателей. Я говорю лишь о том, что их эмоции чуть-чуть подкорректировали, и этого хватило, чтобы снизить их активность. Не забывайте и о том, что Facebook уже публиковал скандальное исследование, доказывающее, что эта социальная сеть способна влиять на активность избирателей. Правда, специалисты этой компании привели положительный пример повышения активности избирателей. Но поскольку Facebook основан на целевом прогнозировании, и может вычислить вашу политическую принадлежность, а кроме того, они признались, что заставляют людей чувствовать себя несчастными. Похоже, что соцсети можно использовать и для подавления активности определённой группы избирателей. Ничто не указывает на то, что соцсети предпочитают одних избирателей другим. И это решают клиенты, а не вы, пользователи. Facebook даже не обязательно знает о происходящем. Компания, владеющая той или иной соцсетью, находится в более выгодном положении, если её представители не знают о том, что делают их клиенты, потому что так она просто получает прибыль, не теряя репутацию. Мы никогда не узнаем, Какие алгоритмические тесты проводились для подавления или повышения избирательной активности на конкретных выборах? Может быть, определённые фразы в заголовках или размещение определённой рекламы рядом с новостями о тех или иных известных личностях повысили шансы кого-то разозлить, но только при условии, что этому кому-то нравятся автомобили определённых марок? Можно лишь предположить, что это был адаптивный проект, основанный на статистике. Ни Облому, ни иностранным агентам нет никакого дела до движения за права чернокожих граждан и его активистов. Так вышло, что сотрудники компаний, внедряющих Облом, обычно придерживаются либеральных взглядов, и вполне возможно, что поддерживают движение за права чернокожего населения. Но пока они придерживаются бизнес-модели на основе массовой манипуляции, это никак не сказывается на их работе. Облом получает больше денег, когда люди раздражены, одержимы, разделены и злы, что прекрасно сработало в интересах иностранных агентов. Облом машина по производству грязи. Он превращает искреннюю организованность в циничное разрушение. Он сплошное жульничество по своей природе. У активистов чёрного движения были все основания радоваться быстрой реакции пользователей облома. Глубина и красота на этом уровне настоящие. Но закулисные возни сводят на нет ценность игры видимой снаружи. Наблюдение за картиной в целом возможно только тогда, когда понимаешь конечный результат. Активисты хотели донести свою мысль до окружающих, а оказались в крайне невыгодном положении из политической и с материальной точки зрения. И эта ситуация вышла далеко за пределы облома. Как обычно, после катастрофы, которую спровоцировали алгоритмы, преданные и одураченные люди начинают восхвалять облом. Одним из примеров в действии шестого компонента во время президентских выборов в США в 2016 году Стал аккаунт пользователя Black Activist, который вели иностранные агенты. Через год после выборов раскрылась правда о том, кто стоял за этим аккаунтом, и журналисты задали настоящим активистам чёрного движения вопрос, что они об этом думают. К счастью, некоторые из них ещё могли возмущаться. Один из активистов ответил: "Они извлекают выгоду из нашего страдания. Мне противно до глубины души. Это осознанное разумное заявление, и надо сказать, очень храброе, поскольку признать, что тебя обманули, очень сложно. Люди стремятся всё рационализировать. Например, адвокат, специализирующийся на защите гражданских прав, сказал тому же репортёру: "Если кто-то организует мероприятие, которое послужит на благо ответственности и справедливости, мне как-то всё равно, кто они и каковы их мотивы". Типичная рационализация человека, который не выглядывает за рамки имеющегося опыта и не видит всей игры, которую ведёт облом. Зарабатывая на всём, чем может, облом невольно создал новый инструмент для снижения избирательной активности. Как будто у нас мало таких инструментов, как будто предвыборных махинаций, неудобных избирательных участков и несправедливых правил регистрации недостаточно. Многие из тех, кто мог бы проголосовать за Хиллари, придерживались о ней не самого высокого мнения, а то и вовсе не хотели идти голосовать. Оказались ли вы в их числе? Если да, то подумайте как следует. Возможно, перед выборами вы увидели какую-то информацию, подобранную специально для вас. Есть ли у вас активный аккаунт в Twitter или Facebook? Много ли вы вводили поисковых запросов? Вас грубо обманули? обвели вокруг пальца. Ваши лучшие намерения использовали против вас. Скорее бы эта игра уже закончилась. Даже если сложившаяся в соцсетях атмосфера наш ад из-за лжи и оскорблений начала казаться нам нормальной, раньше она такой не была. Я беспокоюсь о молодежи, которая растет в этом беспорядке и считает, что так всегда и бывает. Сейчас рождается новое общественное движение под названием Мету, направленное против сексуальных домогательств к женщинам. Прямо сейчас алгоритмы облома жадно поглощают всё, что связано с Мету. Превратят ли они эту информацию в приманку для моральных уродов, которые будут злить людей, чтобы те задержались в соцсетях подольше? Как подадут образ активистов, чтобы они вызывали меньше симпатии? Какие перспективы откроются для манипуляторов-рекламодателей, которые рыщут по сети и троллят всех подряд, отыскивая способы разрушить существующий мир? После выхода моей книги в одной из средних школ штата Флорида произошла жуткая бойня со стрельбой, и облом оказался в своем репертуаре, изыскивая любые способы навредить обществу.